Глава 3. Новый мир. Водный остров. Проход, соединяющий 24-й этаж с 25-м, представлял собой покрытую кристаллами пещеру. Мы собрали лагерь и прошли в глубину 24-го этажа. Убив монстров в очередном зале, мы собрались перед полом стволом дерева, покрытым кристаллами. Казалось, будто этот ствол застыл. Элиот: "Нет, кристаллы". Стены пещеры поглотили слова Лели. Сама пещера была тёмной, на другом конце, вдалеке, в и д н е л с я мягкий свет. Оттуда же на нас задувал прохладный ветер. Порыв ветра прошумел по огромному древесному лабиринту и растрепал мне волосы, заставив задуматься о следующей части наших приключений. Мы переглянулись и, вдохновлённые кивком улыбающиеся Айши, двинулись в полый ствол. Я был первым. Держа в руках одну из магических ламп, переданных Хорухиме, я шёл по древесному стволу. В центре все держали в руках лампы, кроме Айши, замыкавшей строй и шедшей с бутылью, н а п о л н е н н ы й светящимся мхом. Я осторожно шёл по пещере, думая, что из-за гладкости стен пол и потолок напоминают мне ледяную пещеру. Мы спускались по д л е д н о м у туннелю всё глубже. «Я слышу воду!» — шепнула Микота. Когда конец пещеры был уже близок, я разглядел в нём синеватый свет, вместе с этим я услышал течение воды. Оно с т а н о в и л а с ь громче, Вскоре каждый из нас расслышал в водном шуме звук водопада. Я не был испуган или взволнован, я просто следовал инстинктам авантюриста, которые вели меня к неизведанному засиневатым светом с другой стороны. Мы достигли выхода из пещеры. Я был ошеломлён. Манящий вид, оказавшийся перед моими глазами, полностью меня поглотил. Ужасающий грохочущий водопад был окружён обрывами и холмами с формированными кончиками кристаллов». В воздухе кружили мелкие брызги воды, создававшие подобие тумана. В воздухе парили гарпи и сирены. Их пронзительные голоса и хлопания крыльев разносились по просторной пещере. Мы оказались перед огромным водным раем. Ого! Стоящих за мной вельф и остальных окружающая также з а в о р о ж и л о Мы стояли будто загипнотизированные новым видом, несравненные природой подземелья. А больше всего нас поразил огромный водопад прямо перед нами. «Должно быть, об этом они рассказывают. Великие водопады!» Шёпоты м и к о т ы и Лили растворились в реве падающей воды. Слышанный звук был подобен как о ф о н и и грома, горох от массы воды, разбиваемая землю. Даже в сотни метров от водопада барабанные перепонки вибрировали. Великие водопады. Как и с л е д у е т из названия, это огромный поток воды, каскадом п а д а ю щ и й на землю, начинающейся на 25-м этаже. На глаз кажется, что эти водопады около 400 метров ш и р и н о й и примерно столько же в высоту. Может, дело в отражении света, но падающая вода кажется изумрудно-синей. Она так прекрасно мерцает, что на мгновение я совершенно забыл, что мы в опасном подземелье. Вместе с этим я ощутил, что, тронут видами природы и дрожу от изумления, под кристальными скалами разлился огромный глубокий пруд. Даже первоклассный авантюрист мог бы умереть, упав с высоты водопада, Но куда больше вопросов у меня вызвало то, что водопад продолжается и после этой заводи. Вот-то по лестнице огромные массы воды падают ещё дальше, за 25-й этаж. Этот огромный водопад пересекает несколько этажей, падая на 26-й и 27-й этажи. А, и не беспокойтесь, монстры по водопаду забраться не могут. Ну, большая часть монстров. Рассказала Айша, Оука и Чигусы схватили воздух ртом. Водопад проносится через этажи. «В тех частях подземелья, в которых я бывал, такое было бы невообразимо». Говорят, что виды новых этажей постоянно развеивают представления авантюристов. д о л ж н о быть, эта фраза означает нечто подобное. «Пещера, расположенная за водопадом, составляет размером примерно четверть девятнадцатого этажа». «А как попадают на двадцать шестой этаж?» «Карабкаться по этим скалам же не придётся?» — хмыкнул Увельф. «Нет, есть путь удобней. Куча лестниц и спусков. На него можно выйти через пещеру вон там». Айша указала на озерцо внизу 25-го этажа. Хоть оно и кажется отсюда небольшим, рядом определённо виднеется вход в пещеру. Этажи с 25-го по 27-й представляют собой одну общую структуру, для передвижения придётся подниматься и спускаться на расстояние, равной высоте великих водопадов, используя обеднённые проходы в глубинах небольших озёр. Если спрыгнуть с края водопада, наверное, можно одним прыжком достичь с 27-го этажа. Только вот не требуется особой сообразительности, чтобы понять, что в таком случае наши тела разобьются всмятку. В отличие от л и л и да афны и остальных, уставившихся вниз, я поднял взгляд. Великий водопад лился прямо с потолка 24-го этажа. Над вершиной водопада я заметил нечто похожее на огромный древесный лабиринт, корни дерева 5 метров диаметром. Должно быть, водопад начинается оттуда. Я вернул взгляд на п р о т я г а т е л ь н ы е виды воды. Я помню, как меня поразил вид последнего убежища на восемнадцатом этаже, но то, что я вижу сейчас, тронуло меня сильней. Сколько бы раз мы не обсуждали этот водопад на занятиях с Эйной, я не мог унять дрожь, увидев его особственными глазами. Сердце громко стучало от смеси восторга, напряжения и удивления от встречи с неизведанным. Три огромные пещеры, составляющие гигантский водопад, называют т в о д н о й с т о л и ц е подземелья». До сих пор этот участок подземелья остаётся одним из самых загадочных, А в а н т ю р и с т ы древности называли его «Новым миром». «Хватит пялиться. Нужно идти. Если задержимся, те гарпи могут нас заметить и напасть на нас». Слова Айши разрушили транс, в котором мы пребывали, и вернули нас в реальность. Для авантюристов и помощников предки вещей настораживаться, услышав возможные атаки, и мы тут же забыли о красотах подземелья и послушали Айшу. «Нужно выбирать левый путь и идти по стене. Разумеется, он прямой, так что заблудиться у вас не получится». «Пещера вон там выведет нас в привычные лабиринты», — величественно заговорила Айша, будто изучившая это место вдоль и поперёк. Она мотнула подбородком в сторону кристального моста, который начинался недалеко от того места, на которое мы вышли. Холм, на котором мы оказались, был п о д о б и е н тропинки, по правую руку от нас был крутой обрыв, а слева — отвесная стена. Никаких перил, разумеется, не было, если отсюда сорваться, можно упасть прямо в разлитое внизу озеро». Я воспроизвел в голове карту из гильдии, вообразив наше местоположение. к р о т а я тропинка, на которой мы оказались, находилась на южной окраине этажа. Она соединилась с проходом на 24 этаж. Пещера и Великие Водопады были прямо перед нами, в центре этажа. Проход на 26 этаж, на который нам указывала Айша, был на юго-восточной окраине этажа. Как она и сказала, мы идем на запад по стене пещеры и попадем в холм через пещеру». Оттуда мы по дуге пройдём с запада на север под водопадом, а потом на восток к подземному проходу в глубине этого этажа. То есть мы пройдём по часовой стрелке с юга на юго-восток. Мы шли по холму, я возглавлял группу. Тропинка была около трёх метров шириной, слева стена, справа обрыв. Кажется, Кассандра пыталась не смотреть направо ни при каких обстоятельствах. р э т о м с великими водопадами сновали Гарпи и другие крылатые монстры, завывая и пронзительно крича. К счастью, нас они пока не замечали. Не хотелось бы сражаться на такой узкой дороге. Поэтому стоило дойти до лабиринта, расположенного в холме как можно скорее. Если бы на нас напали летающие монстры, нам пришлось бы полагаться на стрелы и заклинания, закрываясь щитами. Присмотревшись, я заметил похожий на кристальный мост путь, проходящий рядом с великими водопадами. Возможно, когда-нибудь мы по нему пройдём. «Слушай, б е л всё на этом этаже сделано из кристаллов?» — спросил Вельф, шедший прямо за мной. Я кивнул. «Здесь должно что-то расти, но Эйна говорила мне, что этот этаж почти весь состоит из кристаллов». Добавил я, посмотрев сначала на пещеры на этаже справа, а потом на отвесную стену по левую руку. Похожая на каменную стена, тропинка, по которой мы идём, и всё остальное на этом этаже, будто сделано из тёмно-синих кристаллов. Цвет гораздо темнее, чем у кристаллов на восемнадцатом этаже, с едва различимыми полосками, на первый взгляд их не отличить от обычных камней. Прозрачные белые кристаллы различных размеров излучают светосвещающий этаж. Они торчат из стены пола, как бамбуковые ростки. Каждый из них испускает небольшое количество света. Если не считать великого водопада, окутанного ярким синим светом, весь остальной этаж освещен тусклым синеватым светом. м х а р о х и м а с а м а вы уже бывали здесь с Айши-сан, не так ли?» «Да, ч и г у с а с а н Но тогда я путешествовала в я щ и к е и почти из него не выходила, хотя и помню своё восхищение». Я слышал, как разговаривали с д е в у ш к и в центре строя, я бросил на них взгляд. Чигус явно наслаждалась видами, а р о б а Харухима ходила ходуном и стороны в сторону, будто н а мотала своим лисим хвостом. Судя по всему, девушек тоже захватило сказочность окружения. «А как вы думаете, куда уходит вся эта вода? Не могу себе представить, откуда берётся столько воды, что её хватает на несколько этажей. э т а вода из нескольких подземных течений, связанных с поверхностью». Ты наверняка слышал о портовом городе Мелин, недалеко от р а р и о правда? Вода связана с озером Лолок, которое там расположено. Конечно же, оно опечатано, как и в а в и л о н с к а я б а ш н я Думаю, подземелье поглощает очень много воды. Ответила Айша на вопрос Микота. Говорит, что в древние времена водные монстры выбрались на поверхность через то озеро и проникли в океан. Я слышал это о т н ы на уроках. Разговаривая, мы добрались до западной стороны тоннеля, отмечающего конец дороги на крутом холме. Мы добрались до лабиринта пещер, ни разу не вступив в бой на склоне холма. «Давайте остановимся на минуту и обсудим план действий», — сказала Лили.